Издательство «Эксмо» представляет Василий Головачев, блуждающая огневая группа, Бог, метаморфозы. Совпадение фамилий героев и действующих лиц в романе совершенно случайно. Россия, 23, 17 июля. Вопль сирены воздушной тревоги разбудил летний Брянск в 4 часа утра. Большинство населения столицы губернии пребывало в состоянии тревожного сна. Работали только больницы, транспорт, МЧС, службы доставки и пояс зенитно-ракетной обороны города. Именно комплекс ЗРК «Панцирь-М» и отреагировал на появление в утреннем небе стайки неопознанных летающих объектов. Впрочем, это были не НЛО, а беспилотники самолетного типа переделанные украинцами из старых советских самолетов Ту-4, запущенные с территории Львовской области Украины и нацеленные на объекты критической инфраструктуры, по большей части пожилому центру Брянска. Без пилотников насчитывалось 4 штуки, шли они низко, надеясь не быть обнаруженными, однако российская спутниковая группировка над Украиной уже достигла необходимого количественного и качественного уровня наблюдений за военными действиями и вовремя подала сигналы на защитные структуры города. Не прошло и минуты после обнаружения довольно крупных целей, как беспилотники были идентифицированы и по ним открыли огонь. Три самолета сбили, четвертый долетел до южной окраины Брянска и упал на комплекс пожарной службы на берегу реки Десны. Однако, как оказалось, это было далеко не все. Почти в тот же самый миг, в 4 часа с минутами, воздушная тревога была объявлена по цепочке городов – Брянск, Курск, Орел, Тула и Москва. Причем летели на территорию России не единичные дроны, а стаи во главе с крупными беспилотниками. В основном турецкие «Байрактар-2», китайские «Мюджин-5» и разработанные самими ВСУ. А потом на города обрушивались тучи мелких аппаратов количеством до двадцати. И это были уже не самоделки, а фирменные машины производства Германии и Великобритании. Разумеется, почти все они были сбиты. Всего же насчиталось 124 дрона, несших от 1 до 25 килограммов взрывчатки. Целей, если только можно считать таковыми торговые и развлекательные центры, стадионы и больницы, достигли примерно 16 аппаратов, от чего погибли по всей этой дуге нападения 32 человека. Но было ясно, что кураторы ВСУ, не жалея исполнителей, так отреагировали на попытку ликвидации президента Зеленского в его бункере в Киеве три дня назад. Попытка не удалась. По бункеру Зе был нанесен удар из новейшей самоходки «Коалиция АС» пятью ракетами УКН-24, получившими среди специалистов название «Коала», способными проникать глубоко под бетонные перекрытия. Ракеты попали точно в цель, разрушив бункер и здание СБУ над ним. Но Зеленский, пролежавший в коме три дня, остался жив. Три дня западный мир сходил с ума, грозя уничтожить Россию за злодеяния в отношении мирового антироссийского лидера. Прибалтийские страны даже бесстрашно подвели к своим границам своей суперармии численностью около 500 солдат. Но США неожиданно воздержались от эскалации конфликта и информационная атака на Россию сошла на нет. Зато усилили свою деятельность западные спецслужбы, в первую очередь британские, что и вылилось в атаку на российскую территорию 16 июля. Однако и это было еще не все. Ровно в пять часов утра с аэродрома Девеселу в Румынии стартовал американский F-16 и, не пересекая границы России и Белоруссии, провел хитрую атаку, использовав две ракеты, обрушившиеся на Тулу. Первая ракета АДМ-160МЛП была запущена с целью обмана российской противовоздушной обороны, имея на борту отражающие элементы вместо боеприпаса. Вторая, СКЭЛП, шла чуть выше в кельватре за первой на расстоянии полусотни метров, да еще в облаке отстреливаемых отражателей – поэтому ее заметили позже, когда она уже делала горку над городом и сбить не смогли. Упала она на здание администрации губернатора Тульской области, став причиной гибели 17 человек. Точную такую атаку на 10 минут позже, но уже с акватории Балтийского моря, совершила подводная лодка Великобритании «Венгард». Направив ракеты шторм shadow Шадоу-3» не на Москву, что наверняка послужило бы началом новой мировой войны, а на Крым. Если первый прототип ракеты мог достигать цели на расстоянии до 650 км, то второй и третий – до 2000. И хотя обе ракеты были уничтожены, а принадлежность лодки вычислена, ситуация едва не вышла из-под контроля окончательно. Ожидалось, что спровоцированная Россия тут же объявит НАТО ультиматум, что опять-таки стало бы подарком натовским ястребам, однако Россия лишь собрала совбез ООН, где предъявила более мягкие претензии, использовав обычные МИДовские формулировки. Страсти кипели два дня, пока они стали стихать. Казалось, на театре военных действий эти инциденты не скажутся, но сказались. Потому что в России включилась внутренняя сила под названием РОК – Российский офицерский корпус. Для этого момента он действовал скорее в режиме инкогнито, используя доступные средства воздействия на военную обстановку. Таковым воздействием явилось применение САУ «Бесагон», начавший в секретном порядке разрушать критичную логистику ВСУ. Били по мостам, по ЖД-станциям, по тоннелям, по заводам, принадлежащим российским олигархам, а главное, попытались дотянуться до третьего по значимости пункта принятия решения. Киевской резиденции президента З. Первым в ряду таких пунктов являлась штаб-квартира ЦРУ в штате Вирджиния. Вторым – штаб-квартира английской разведслужбы Ми-6 в пригороде Лондона. Однако пришел момент, когда надо было отвечать на вызовы жестко, а не пускать слюни типа МИД России сожалеет по поводу действий НАТО. Как писал Александр Сергеевич Пушкин, «Мой дядя самых честных правил, когда они в шутку за ним, Он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Рок мог. Поэтому уже через день после дерзкого авиаудара по территории России неизвестными силами от самолетов и подводной лодки усиленно открещивались все западные спецслужбы и СМИ, кроме и прибалтийских, так как эти кретины во всеуслышание заявили, что удар является возмездием Объединенной Европы за попытку ликвидации Зеленского. В одном из филиалов военно-исторического музея Волоколамска состоялось совещание экспертного состава РОКа. На нем было вынесено решение кардинально воздействовать на врага, в первую очередь и вторую, на деятельность Союза российских миллиардеров, практически срывающего усилия патриотических сил страны, своим стремлением затянуть конфликт, насколько можно, чтобы спокойно зарабатывать и на гибели российских солдат. Окружившие себя самыми настоящими армиями телохранителей, адвокатов-юристов, финансистов и помощников из состава правительства, эти благодетели народа не боялись ничего. Они даже пытались летом своими силами ликвидировать Сау-Бисагон, и воздействовать на президента, оставаясь не пятой, а первой колонной управления страной. На следующий день после проведения чрезвычайного совета Рок начал разворачивать свои дополнительные порядки. Его руководители осознавали, что долго балансировать на грани всеобщей войны ситуация не позволит. Надо было срочно менять стратегию противостояния и отвечать на провокацию хитрей, в то же время не позволяя надеяться на победу ни почерневшей фашиствующей Европе, ни предателям внутри России. Четверо руководителей операционного центра присутствовали на заседании реально, еще трое по удаленной связи. Помещение официально являлось кабинетом оцифровки документов, и в него действительно было встроено специфическое компьютерное оборудование. Мощный компьютер Эльбрус-101, не уступающий военным системам отечественной разработки, на отечественных комплектующих, сканеры, фото- и видеоаппаратура, система детекторов и квантовый томограф. Но кроме этого, кабинет обслуживался системой современной криптозащиты, обслуживаемой современным искусственным интеллектом, противовзломными устройствами и системами облачной связи. Взломать ее было невозможно. Вся четверка руководителей Рока служила в армии в свои времена, и они представляли собой опытных экспертов военного дела. У троих за плечами были высшие военные или инженерные заведения и звания от полковника до генерала. Четвертый самый молодой, 37-летний майор Валислав Харитонович Волич два года назад попал в ДТП и вынужден был оставить службу. В системе Рока он был военным курьером. Итак, приступим. Начал совещание заместитель генерального комиссара корпуса Сергей Леонтьевич Кочугуров, полковник внешней разведки в отставке Седой и с проницательными голубыми глазами и осанкой дипломата. С трех оперативных окон монитора связи, висевшего слева от присутствующих, смотрели на него лица пяти членов Совета безопасности РОКа, оставшихся внимательно сдержанными. Все они в настоящее время служили, находясь в действующей армии на фронтах Донбасса и редко проявляли эмоции. «Борис Семенович», — добавил Кучугуров. «Я думаю, нет смысла повторять детали вчерашнего заседания», — хрипловатым баском ответил Утолин, полковник военной контрразведки в районе Северного фронта под Харьковом. «Коротко. Британцы вызверились не зря, заставив бандерлогов, э, простите за жаргон, заставив командование ВСУ нанести массированные удары по территории страны. Вместе со свитой Зеленского ракеты «Сау-Бесагон» уничтожили около 20 натовских инструкторов в звании от майора и выше. По нашим сведениям, готовится еще один массированный удар с применением дальнобойных ракет. И ловить они на этот раз будут одну цель. «Президента», — закончил Волич худой ускалицей со шрамом на виске и на лбу. Верно, президента. Впереди выбора а главнокомандующий дал ясно понять, что менять стратегию СВО не намерен. Поэтому нам надо срочно выяснить координаты баз или подводных лодок, откуда будут нанесены запуски ракет и уничтожить. Президента прикрывают крутые парни из ФСО, заметил 44 летний полковник Матошка, отвечающий в корпусе за охрану командиров Рока. Это не снимает с нас ответственности сказал Кочугуров. ФСО и контора, конечно, на уши встанут для защиты президента, но лучше бы опередить их перед самым ударом. Хочу услышать ваши соображения на этот счет, полковник. Да, есть кое-что, встрепенулся полковник Шелест. Он принимал деятельное участие в последних событиях с Бесагоном и был едва не понижен в должности до капитана, но защита генерала Чащина, начальника ГРУ армии «Север», спасла его от трибунала и даже позволила сохранить звание. Зе сейчас лечится в Германии. Его место пока что занял спикер рады Мачаев», – продолжал Шелест, – «широкоплечий, сильный, собранный и спокойный. По всей видимости, Зе не вернется на пост, и его сменит либо сырский, либо вернувшийся залужный». Получается, удар Бесогона по Киеву помог американцам? Они не знали, как чисто сменить… «Пана Зеленского, а тут такой подарок!» Шелест глаз не отвел. Я подробно докладывал о причинах. «Успокойтесь, Олег Иванович, никто вас не обвиняет, но мы круто просчитались». Кочугуров побарабанил пальцами по столу, вытащил сигарету из пачки со страшной фотографией гангрены губ, но не закурил. «Где ваши люди?» Над переносицей полковника выросла морщинка. «Прошу прощения, Сергей Леонтьевич, но это запросная информация. И еще уточните, кого вы имеете в виду под термином «ваши».» Кочугуров улыбнулся, как добродушный дедушка на вопрос племянника. «Кабинет не прослушивается, Олег Иванович. Я имел в виду команду Бесогона и всех... М братьев». Лица участников совещания оживились. Под братьями подразумевались все генетические близнецы Лобовы, проживающие в разных реалах, как они называли копии миров мультивселенной. Иннокентий Лобов, математик из 88-го реала, получил доступ к алгоритму просачивания сквозь потенциальные барьеры, разделяющие миры, встретился со старшими близнецами и завертелась такая катавасия, которую до сих пор многие свидетели считали фантастикой, игрой воображения рассказчиков. «Тарас Лобов и Снежанна...» Шелест запнулся. Снежана была его сестрой, служила в разведке в чине майора и помогала Лобову, бывшему капитану Чевы Кабах, выпутываться из смертельно опасных ситуаций. Отдыхают в Жуковке, Брянской губернии. Его бойцы там же ожидают приказа, проситься на фронт. Естественно, всем сменили документы. Итан Лобов у себя, и Иннокентий тоже. «Что значит «у себя»?» «Итан со своей помощницей Лавинией пытается организовать покушение на старуху». кучугуров усмехнулся, но не перебил. «Под старухой нужные люди знали систему искусственного интеллекта, управляющую боевыми действиями в 41-м реале, где жил Итан. Иннокентий с помощницей Стефании, расположился в своем 88-м реале», продолжал Олег Петрович. «Там они и бодаются с еще более продвинутой ИИ-системой баталер». И оба вынуждены скрываться, представляя собой угрозу для искусственного интеллекта. «У обоих помощники женщины?» – вскинул Брови Волич. В крупных совещаниях руководства Рока он не участвовал и многих подробностей не знал. «Так получилось», – кивнул Шелест без улыбки. «По сути, у парней одна и та же судьба, одна и та же психика, одинаковые оценки людей, и почти одинаковые вкусы. Снежана, Стефания и Лавиния похожи как сестры. «Есть еще и четвертый Лобов», — напомнил Утолин, — «по имени Талий. Живет в 111-м реале». «Лобовых много, если не бесконечное количество», — заметил Матошка с муглорицей с глазами, сливами и роскошной шевелюрой. «В каждом реале, начиная с матричного первого, в котором развернулась СВО, существуют не только двойники Лобовых, но и наши». «Но не в каждом они идентичны во всем», — подчеркнул Шелест. Чем дальше идет развертка Саксаула Эверетта? Примечание по гипотезе американского физика Эверетта III. Вселенная, каждый квант времени распадается на метавселенные, подобные нашей. Каждое ветвление ведет к разветвлению куста метавселенных, которые ученые называли Саксаулом Эверетта. Тем больше различий у последних ветвлений к примеру, талий лобов из 111 ветки, должен быть моложе своих старших братьев. На самом же деле старше того же Иннокентия не имеет подруги, а жизнь в этом реале достаточно сильно отличается от жизни в предыдущих. Почему? Иннокентий говорил, что весь фокус в нелинейности течения времени, плотности событий, совершаемых в единицу времени и в темпах развития реалов. Наш реал 23 в нем нет ИИ, управляющего фронтами. Тот искусственный интеллект, что используется нами, тактический, исполняющий обязанности мощного компьютера. В 41 и 88-м есть стратегические эскины, а в еще более отдаленных ветвлениях вообще возможны кардинальные отличия. И при этом везде, по словам Иннокентия, посетившего полсотни веток, идет СВО. А кое-где и ядерная война. Помолчали. Достаточно, хмуро сказал Кочугуров. Не для обсуждения ситуации в этих реалах собрались. Принято решение предотвратить атаку ВСУ к выборам президента, и надо решать эту задачу. Есть предложение? «Запустите новую САУ», – сказал Волич. Шелест покачал головой. Фокус больше не пройдет. Из-за стрельбы по Киеву командующий Сопрыкин едва не лишился звания, а его замом стал полковник Барченко из главштаба. Он вряд ли допустит повторение пройденного. САУ к фронту не подпустит. «Что ты сам предлагаешь?» – буркнул Утолин. «Катер», – выговорил слово Шелест. Стало тихо. «Катер?» – с любопытством переспросил Волич. На Каспии прошел ходовые испытания МРК класса Буян-МД. Знают об этом пока всего четыре человека, не считая экипаж. Все четверо – сотрудники нашей ГОН-ССО. Катер получил официальное название «Комсомолец Брянска». Экипаж прозвал его «Кобра». Он имеет ЗРК «Панцирь-М» и 6 универсальных ПУ-логарифм, из которых можно стрелять как калибрами, так и новейшими коалами. Точность попадания последних не более метра на дальности до тысячи километров. Они обладают поразительной малотеплоконтрастной сигнатурой и практически несбиваемы, «Впечатляет», — сказал Волич с восхищением. Особенно то, что на катере хороший ЗРК. Я ходил на катерах года 4 назад, но тогда на буянах не ставили зенитно-ракетные комплексы. Это новая серия под новые ракеты. Размеры корпуса остались теми же, однако начинка самая современная. Экипаж 10 человек, скорость до 40 узлов. Впечатляет, повторил Волич. У вас все продумано, я так полагаю. Кочугуров приподнял брови. Шелест и Утолин кивнули в унисон. «Осталось найти команду охраны», добавил полковник контрразведки ФСБ. «А у вас, я полагаю, тоже все продумано, коль вы спросили, где наши люди». Кочугуров раздвинул губы в скупой улыбке. «Эта идея лежит на поверхности. Время не ждет, как писал в начале прошлого века Джек Лондон. Поэтому разворачиваться надо быстро. Когда ждать результата?» Шелест подумал. «Сегодня к вечеру мои парни будут готовы. Вы уверены, что они согласятся?» «Стопроцентно. Эти люди жизнь положат за Россию». А «Как связаться с братьями Лобовыми из других Реалов? Если они присоединятся к нам, наши шансы увеличатся?» «Это не проблема. Другое дело, что неизвестно, какова обстановка в их ветках. Всех Лобовых преследуют серьезные компании, и ручаться за то, что они придут на помощь, не приходится. «Но я надеюсь...» «Старуха?» — улыбнулся полковник Матошка. «Если честно, до сих пор не могу поверить, что существуют другие версии Вселенной, где живут копии Лобовых». Шелест посмотрел на него из глубины экрана. «К сожалению, старуха не просто имя, это мощный искусственный интеллект, официальное название маршалеса». «Слава богу, у нас таких еще не создали», — сказал Волич. Я тоже не думал, что когда-нибудь на свет появится система типа американского скайнета из фильма «Терминатор». «Все идет к тому», – помрачнел Матушка, – «что и у нас в скором времени реально появится свой скайнет. Зато из свидетельств Лобовых у нас есть с чем сравнить нашу ситуацию. Может, кто-то из наших правительственных кругов задумается над последствиями гибельного внедрения ИИ во все сферы жизни. Панелька клавиатуры на столе Кучугурова булькнула звоночком. Он озадаченно посмотрел на нее, коснулся пальцем клавиши. Рядом с квадратиками связи, передающими изображения полковников, находящихся в данный момент в Луганске, появился еще квадрат, в котором просияло лицо оператора приемной РОКа. «Сообщение ОГС, Сергей Леонтьевич», — сказал он, — речь шла о системе орбитальной группировки космических спутников России, контролирующей территорию Украины. «Слушаю. С аэродрома Девеселу в Румынии стартовали еще два шестнадцатых и пересекли границу Украины. В помещении установилась тишина. Днем?» – удивился Матошка. Кучугуров очнулся. «Командующему доложили?» «Так точно?» «Хорошо». Лицо оператора исчезло. «Что это означает?» – снова заговорил Матошка. «Все, что угодно», – сказал Шелест. «Позвоню позже». С этими словами окошко с лицом полковника ГРУ растаяло. За ним пропал Утолин. «Закончили», — сказал Кочугуров. «Судя по всему, плохие парни на другом континенте не прочь завязать глобальную войну». «Не верю», — мотнул головой мотошка «Американцам, в отличие от украинских фашистов, есть что терять. Последние, прижатые к стенке, действительно способны на все. Не дай бог, шестнадцатый ударят по Москве дальнобойными». Да еще с ядерным зарядом. Ядерным вряд ли, покачал головой Кочугуров, но и обычный томагавк наделает шуму. Если бы только шуму, это прежде всего жизни сотен людей. К сожалению, наши официальные СМИ не дают жителям страны никакой информации о том, что происходит в мире и на фронтах. Особенно меня бесит ложь ТВ о недостатке оружия у небратьев. Брешь уже собаки, как шакалы. Все, с кем я общался на фронте, в один голос уверяют, что снарядов и дронов у ВСУ полно. Да и Минобороны прячет данные как о потерях, так и о планах противника. Слышали выступление министра? Что он ответил на вопрос о потерях российской армии за время летнего отступления? Что? – поинтересовался Волин. Он ответил одним словом – минимальный. Разве это не издевательство над народом? Он боится, что мы запаникуем. Правда, никогда не вызывала у нас паники. «Успокойся, Вячеслав», – буркнул Кочугуров. «Не хватало еще и нам обвинять высшее руководство. Не обыватели на кухне? Вопросы есть? Нет? Расходимся, товарищи. Поднимаю все резервы». Сотрудники аппарата «Рока» вышли из кабинета. Подумав, Кочугуров позвонил председателю совбеза России Смолякову и договорился о встрече. Пришла мысль напрямую пообщаться с президентом и задать ему несколько вопросов.